Глава 2. Следующий день был облачным серым днем, какие часто бывают осенью в Беларуси. Утром я не видел хозяйку. Мне сказали, что она плохо спит по ночам и потому встает поздно. Лицо экономки, когда я сидел за завтраком, было какое-то уксусно-кислое и такое надутое, что неприятно было смотреть. Поэтому я не задержался за столом, взял в комнате свою большую потрепанную тетрадь, пять карандашей, накинул высохший за ночь плащ и, расспросив дорогу до ближайшего паченка, вышел из дома. Мне сразу стало как-то легче, хотя ничто вокруг не располагало к веселью. Только отсюда, с мокрой тропинки, я смог хорошо разглядеть этот дворец. Ночью он показался мне меньше, потому что оба его крыла надежно скрывались в чаще парка, и весь первый этаж полностью зарос одичавшей, высокой как деревья, сиренью. А под сиренью непролазно росли желтые георгины, мясистый репейник, глухая крапива и прочая дрянь. Там и тут, как и во всех переувлажненных местах, высовывал свои лапчатые стебли чистотел, буйно росли медвежья дудка, шиповник, послен, и на черной сырой земле, среди этого разнотравья, лежали белые от плесени, видимо обломанные ветром, корявые сучья деревьев. Следы работы человеческих рук были видны только перед входом, где мрачным пурпуром горели на большой клумбе поздние астры, и дом выглядел так мрачно и холодно, что у меня сжало сердце. Был он двухэтажный, с огромным бельведером и небольшими башенками по сторонам. Бросалось в глаза отсутствие архитектуры, типичное для богатых белорусских построек тех времен, когда наши предки перестали строить замки, но еще требовали от зодчих возводить хоромы, похожие на эту обомшелую старую берлогу. Я решил идти на хутор лишь после того, как осмотрю здесь все, и пошел по лее. Черт знает, какой дурак! Надумал посадить в таком мрачном месте ели, но это было сделано, и парк, которому было никак не меньше сотни лет, был не намного приятнее, чем известный лес у Данте. Ели толстые, двоим не обхватить, подступали к самым стенам дворца, заглядывали лапами в окна, возвышались сине-зелеными конусами над крышей. Стволы их Затянула седая бородам мхов и лишайников. Нижние ветви свисали до земли, словно шатры, и аллея напоминала узкое межгорье. Лишь у самого дома виднелись кое-где хмурые, темные от дождя, почти голые исполины липы и один кряжистый дуб, видимо, заповедный потому что возносил свою вершину на несколько сажений выше самых высоких елей. Ноги мои бесшумно ступали по хворе. Слева потянуло дымком, и я пошел на запах. Вскоре деревья расступились, чтобы открыть столь же заросший флигель с проваленным крыльцом и заколоченными окнами. С полверсты будет до дворца». Подумал я. Если, скажем, хозяев надумают резать, здесь не услышат хоть поли и орудий. У самых окон на двух кирпичах стоял чугунок, и какая-то седая горбатая женщина помешивала в нем ложкой. Наверное, во флигеле дымили печи, и потому хозяева до поздней осени готовили еду на свежем воздухе. И снова зеленый мрак аллеи. Я очень долго шел по ней, пока не добрался до того места, где мы проникли в парк. Здесь виднелись свежие следы нашего воска, и ограда, чугунная, витая, удивительно тонкой работы, была повалена, разбита на части и отброшена в сторону. Сквозь ее завитки проросли березки». А за оградой тут аллея поворачивала влево и тянулась неизвестно куда. Лежала бурая, необъятная равнина с редкими скрюченными деревьями, огромными каменными глыбами, зелеными окнами трясины. В одной из них мы, видимо, вчера едва не угодили. Я похолодел от ужаса. Одинокая ворона кружилась над этим гиблым местом. Когда я под вечер вернулся с хутора домой, я был так измучен, что едва смог взять себя в руки. Мне начинало казаться, что это навсегда. Эти бурые равнины, трясины, полуживые от лихоманки люди, вымирающий от старости парк, вся эта безнадежная и все же родная земля — над которой днем тучи, а ночью светит волчье солнце или льет бесконечный ливень. Надея Яновская ожидала меня в той же комнате, и снова было то же странное выражение на ее перекошенном лице, тоже безразличие к одежде. Лишь на столе, где стоял поздний обед, были изменения. Обед был самый скромный и не стоил хозяйке ни полушки, потому что все яства были из деревенских продуктов. Только на середине стояла бутылка вина, но и оно, видимо, было из своих погребов. Все же остальное было просто фейерверком цветов и форм. Посредине стояла серебряная цветочная ваза, В ней две желтые ветки клёна, рядом с нею, но, наверное, из другого сервиза. Большая, тоже серебряная, суповница. Серебряная солонка, тарелки, блюда. Однако меня удивила не сервировка, тем более, что вся посуда была разрозненной, темной от старости, кое-где немножко помятой. Удивило меня то, что она была старинной местной работы. Вы, конечно, знаете, что столетие 2-3 тому назад серебряная и золотая посуда в Беларуси была преимущественно немецкой работы и возилась из Пруссии. Эти предметы, богато украшенные выкрутасами, фигурками святых и ангелов, были слощавые и красивенькие до тошноты, Но ничего не поделаешь, такова была мода. А это было свое. Неуклюжие, коренастые фигурки на вазе, характерный орнамент, и даже у женщин, изображенных на солонке, было широковатое местное лицо. И, ко всему прочему, стояли два бокала из радужного старинного стекла, которого теперь на вес золота не сыщешь. Последний и единственный за весь день луч солнца пробился в окно и заиграл в стекле, зажег в нем десятки разноцветных огоньков. Хозяйка, наверное, заметила мой взгляд и сказала, «Это последний из трех приборов, которые остались от предка романа Жисьяновского, но ходит нелепое предание». «Будто это подарок ему от короля Стаха». «Сегодня она как-то оживилась, даже не казалась такой некрасивой. «Видимо, ей нравилась новая роль. «Мы выпили вина, поели, почти все время разговаривая. «Вино было красное, как гранат, и очень хорошее. «Я совсем развеселился». Смешил хозяйку, и у нее даже появились на щеках два не совсем здоровых розовых пятна. А почему вы добавили к фамилии вашего предка этот придомок Жись? Давняя история, снова помрачнев, ответила она. Дело как будто было на охоте. К глуховатому королю со спины бежал зубр, и увидел это один роман. Он крикнул Жись! что по-нашему, по-местному, значит, берегись. И король обернулся, но, отбегая в сторону, упал. Тогда Роман, рискуя убить короля, выстрелом попал зубру в глаз, и тот повалился почти рядом с королем. После этого в наш герб добавили пещаль, а к фамилии — придомок жизнь.